А она хорошенькая, очень. Надо брать. Я понимаю. Ну как? Брать всегда была трудной задачей, особенно если не дают. А если дают, врешь. Впрочем, отказываться еще труднее. Здесь и вступает главный закон любви. Неважно, что ей снится. Бери любимую женщину на рассвете, пока она нежная. Иначе вечером придется делить ее с обстоятельствами, капризами, еще черт знает с кем. Это правда. Утром близость на лицо. Знаешь, что вас сближает? В ваших четырехкомнатных сердцах две комнаты забиты каким-то хламом, типа воспоминаний, уважения, ностальгии, но есть пара свободных комнат, которые можно занять чем-то более приятным. Действуй, пока комнату не сдали. Не хотелось бы вламываться в чужую пустоту, особенно если речь идет о сердце, ч т о т ы как маленький, с пустыми сердцами всегда так можно наполнить их любовью, как два бокала, чокнуться, выжрать и разбить.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 Настоящие женщины на дороге не валяются, а где же не валяются? В постели. Так что поторопись, пока твое место не занял кто-нибудь другой. Другой у нее есть еще кто-то. А как ты хотел? Думаешь, ты один в очереди за такой драгоценностью? Не ревнуй, наслаждайся ее глупостями. Это лучшее доказательство, что она без ума от тебя. Сдается мне, ты просто боишься, что тебе откажут. Не бойся. Все женщины талантливые актрисы и замечательно играют в жизни свои роли. Однако не многие из этих лент можно назвать успешными. Для хороших фильмов, как всегда, не хватает настоящих режиссеров, которые ловят момент. Похоже на рыбалку, да. Только сдается мне, что ты ловишь без наживки. Представь, сидишь ты с кем-нибудь на этой рыбалке, у него клюет, у тебя нет. Это не мудрено, крючок у тебя абсолютно пустой. с п р а ш и в а е т с я почему без наживки? Чтобы даже рыбы не отвлекали. То есть я тоже по т в о е мурбачу ы без наживки. Молодец. Не зря тратишь с о м н о й время. На бабочек лови женщину, на бабочек. Клев обеспечен. Твори и не будь таким серьезным, тебя это старит. Впрочем, всех это старит. Все женщины любят ощущать бабочек в животе. Тараканов у нее хватает и без тебя. В каждой женщине есть доля здравой глупости, а она т о и отвечает за очарование. Вот и лови ее на свой здравый смысл.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 приподнялся я искренне, вглядываясь в экран. ну да, может и не будет растрачиваться на всяких мудаков. ну ты ж е не мудак, ты романтик редкого типа, самодостаточный. под о б р о м у р а с смеялась девушка. и иногда женщине достаточно рот закрыть. поцелуем. а дальше по наитию. ну все, мне пора, и так с тобой много болтаю. давай. спасибо, Алиса. поблагодарил я ее виртуальный голос. не за что. Будь ты настоящий, я бы на т е б е женился. Смешно, как-то встретил он настоящую женщину и понял, что до настоящего мужчины ему еще пахать и пахать, пошите, Паша, пошите, а женщина появится.